чтобы добыть запас угля для Дюклезы. Оба были согласны, что следует довести это ценное судно с не менее ценным грузом до какого-нибудь германского порта. Но в этом им не повезло. Ни одного угольщика так и не удалось обнаружить. Последний день года выдался просто удивительным. На небе Цвета кобальта не было ни облачка. Океан, известный своими ужасными штормами, лежал тихий и плоский, как пруд. Даже зыбь прекратилась. Старые опытные капитаны торгового флота, много раз ходившие вокруг света, с нескрываемым изумлением смотрели на это чудо природы. Даже им не приходилось видеть такого штилевого океана. К полудню под вертикальными лучами солнца собравшиеся корабли стали напоминать модели, выставленные на кусок синего полотна. Неосвещаемые солнцем громады кораблей резко контрастировали сияющим голубым морем. На шере все полыхало жаром, по палубе уже невозможно было пройти босиком, а старший офицер Грубер, Поймал двух матросов, пытавшихся приготовить яичницу прямо на броне башни. Вечером экипаж Шейра был построен на верхней палубе. Кранки обратился к своим подчиненным с краткой речью, в которой перечислил все их достижения за последние два месяца уходящего года. Поблагодарил всех за службу и подчеркнул, что ожидает от них такое же поведение в будущем. Затем командир корабля зачитал экипажу поздравления с Новым годом, полученное из Берлина от главкома немецкого флота. Затем оркестр заиграл знакомую всем мелодию «Возрождение флота». Темнело, огненный шар висел теперь низко над горизонтом, и небо стало принимать пурпурно-золотые оттенки, а море стало выглядеть как чаша расплавленного золота. За ходом солнца последовала команда «На молитву! Снять головные уборы!». Экипаж запел лютеранскую молитву. Молились за родных и близких. Молились за свою страну, за возвращение на родину и, конечно, за победу. Пурпурное небо стояло над кораблем куполом волшебного собора. После смиренной паузы экипаж трижды прокричал «Ура!», приветствуя Новый год и отвечая на поздравления командира. Стояла мягкая, темная, безлунная ночь. В полночь на корабле ударили склянки. Восемь ударов в честь уходящего года. Восемь ударов в честь наступившего нового... 1941 года. Утром в качестве новогоднего сюрприза на Тор был направлен корабельный оркестр Шейера для развлечения экипажа вспомогательного крейсера. На Шейере капитан первого ранга Кранке получил сообщение из главного морского штаба в Берлине о танкере Сторштадт который был направлен 5 декабря из южной части Индийского океана в Андалузию с помогательным крейсером «Пингвин». Ожидайте прибытия в Андалузию призового танкера «Сторштадт». В первых числах января, а ориентировочно второго или третьего, говорилось в радиограмме. Сторштадт передаст топливо на Нордмарк. Заберет у вас копии боевых журналов и письма экипажа. Последние данные говорят о том, что Пингвин перешел в Атлантику. София Цезарь, кодовое обозначение шейра.